Недовольно засопев, он пошел дальше под дождем и ветром, держась поближе к домам, так как посреди улицы грязь была по щиколотку, вечно одни огорчения. И тут же он вспомнил мсье Дамвре французского посла, вот написал его портрет, а француз не заплатил. Когда он в третий раз прослал счет, ему дали почувствовать, что, ежели он не перестанет надоедать господину Довре, это вызовет недовольство двора. Заказов хоть отбавляй, но получить деньги частенько бывает трудно, а расходы растут. Собственный выезд стоит дорого, слуги обнаглели и требуют все больше и больше, да еще крадут. Но ничего не поделаешь простый придворный живописец выкладывай денежки его покойный отец перевернулся бы в гробу если б знал что он малыш франчо за два дня тратит столько сколько вся семья гоя расходовала фэн детодос за целый год Ну, разве это не чудо, что он, Франсиско, может тратить столько? И он ухмыльнулся. Он дошел до дома. Сирено, ночной сторож от перворота. Гой поднялся наверх, сбросил мокрое платье, лег спать, но заснуть не мог. Накинув халат, пошел к себе в мастерскую. Было холодно. Он на цыпочках побирался по коридору. Сквозь дверную щелку из комнаты слуги Андреса падал свет. Гоя постучал. Уж если этот молодец получает пятнадцать триалов жалованье пусть, по крайней мере, затопит. У раздетой слуга неохотно выполнил приказание. Гоя сидел и смотрел в огонь. По стене ползли тени. Вверх-вниз, причудливые, жутко притягательные, угрожающие. На одной стене висел гобелен с изображением процессии. Пляшущее пламя вырывало из тьмы отдельные куски огромного святого, которого несли на носилках дикие и иступленные лица толпы написанный веласкисом кардинал с испаньёлкой глядевший из другой стены мрачным немного скучающим взглядом казался в мерцании пламени призраком древняя почерневшая от времени деревянная статуэтка очаровательной в своей угловатости причистой девы от точской покровительницы Гои насмехалась и угрожала гойе встал потянулся Расправил широкие плечи и, стряхнув себя дремоту, принялся быстро ходить взад и вперед. Взял песок, насыпал на стол. По песку чертить он начал. Вскоре женщина-ногая получилась с томным видом на полу, Она сидела, подогнув колени, быстро Гоя стер изображение и нарисовал вторую, тоже голую девицу, танцевавшую фанданго. Снова стер. И вот возникла женщина с осанкой гордой, на плече кувшин, но снова обратил ее в песок он. Карандаш схватил, бумагу бросал портрет четвертой женщина с высоким гребнем в черной кружевной мантилье, оттенявшей мрамор тела, но внезапно, обессилев, засопев сердито носом, гойя, разорвал рисунок. Он работал. С холста глядела дама, очень красивая. В продолговатом насмешливом лице было что-то загадочное, точно скрытое маской. Далеко расставленные глаза, под высокими бровями, крупный рот с тонкой верхней и толстой нижней губой плотно сжат. Дама позировала ему уже три раза. Кроме того, он сделал много набросков. Теперь он заканчивал портрет. Обычно Гоя работал быстро.